Глава шестая. Это страшные ночи и утро наконец-то закончились. Меня везли домой живую и здоровую. К груди я прижимала мешочек с травами, который так и не выпустила. Кьерно всю дорогу молчал. Он вообще казался недовольным, а я украдкой рассматривала его внешность. Красивый по своему мужчина, правда необычный. Он казался моложе, чем я думала, но все же явно старше Вардов. Широкоплеч. Высок и строг. длинные пепельные, словно седые волосы, собраны в низкий хвост, в глазах страны кошачий огонек. Заметя, что я рассматриваю его, северянин ухмыльнулся, но промолчал. Он вел себя со мной мягко, и это немного смущало. С другой стороны, интереса мужского он явно не проявлял, и это успокаивало. Чем ближе мы подъезжали к дому, тем острее я ощущала горькое чувство вины. Эмбер ведь просила не рисковать, а я опять полезла куда не надо. Остановившись у наших покосившихся ворот, я подождала, пока Гьерн спустит меня с лошади на землю. В дом идти было боязно. Вдруг что с Эмбер случилось, пока я от мертвецов на крыше пряталась? Меня грызло нехорошее предчувствие. «С калиткой что?» — спросил мужчина, привязывая коня к торчащему из земли столбу, который некогда служил коновесью. Не дожидаясь моего ответа, северянин поднял калитку и осмотрел со всех сторон. «Упала», – пробурчала я. Мужчина хмыкнул и заглянул в наш неухоженный двор, на сарай, заваливающийся набок, на неперекопанный огород и дом, густо обмазанный глиной со всех сторон. «Вижу, что упала», – медленно протянул он. «И чего же не починили? Ты же сказала, брат и отец есть». Мужчина пристально глянул мне в глаза – явно поняв, что его обманули. «Или они за сараем опять?» Я кивнула, ведь это было правдой. Вардам-то я призналась, что одинокие мы, а Кьерна нет. Совестно мне стало, не заслужил он лжи. Дверь ведущая в дом скрипнула, и на пороге появилась взволнованная талия. Увидев меня, женщина всплеснула руками и побежала к нам. «Где тебя носила?» — воскликнула она. Эггар с рассвета в лес тебя искать побежал. Вот только воротился. На нем лица нет. Эмбер я на силу усыпила. Девочка с дуру руки на себя наложить собралась. Что же ты Тома? Я не знала, что ответить. Вроде и вины за мной нет. Но взгляд сам собой опускался к земле. Доставила я всем хлопот. Заставила поволноваться. Уймись, женщина. На выручку ко мне пришел Кьерн. Девочка всю ночь от мертвяков пряталась. А ты вместо того, чтобы ее покормить и досогреть, накинулась с руганью. Талия отпрянула от нас и с изумлением глянула на северянина. «Так я...» — попыталась оправдаться она. «В дом пошли. Там ей все и выскажешь. Где все-таки мужики ваши?» Талия, ухватившись нервно за свою толстую русую косу, странно глянула на воина. Выглядела она растерянно, а в очоке ее подозрительно вспыхнули. Смутилась она, что-то тут было неладно, чтобы соседка моя до да перед мужиком рабела, да никогда не было такого. «Так нету их. Один мой сынок, на два дома», негромко пробормотала она. «Засараем. Что, нет никого?» хмыкнул Керн. «Засараем. Талия не поняла, о чем он. Так могилы там, господин». «Я северянин, женщина». Приставив калитку к шаткому забору, Кьерна решительно вошел во двор. «А к северянам обращается не господин, а вей. Понятно?» Мы кивнули. «Чего уж тут непонятного?» Зайдя за сарай, Кьерна нахмурился. Мы неторопливо последовали за ним. При этом талия странно придерживала меня за руку. Обогнув строение, я замерла. Рядом с могилами родителей и брата непонятно откуда взялись еще три неглубоких пустых ямы а у изголовья каждой пристроена плоская доска забора с табличкой. Подойдя ближе, я прочитала. Тамали, Эмбер, Лестра. «Это что?» — выдохнула я, опешив. Я Эмбер с утра нашла. Хотела узнать, готова ли ты идти, но, ну, знаешь, с Эгором. Она тут сидит вся в слезах, последнее имя ножом дорезает. Прикрыв глаза от ужаса, Я не сдержала слез. Ко мне потянулась мужская рука и, обняв за плечи, прижала к сильному и теплому мужскому телу. «Это что вообще такое?» — уточнил северянин, легонько поглаживая меня по спине. «Могилы для меня и сестер», — глухо призналась я. «Ну, это вы поспешили, красавица». Мужчина отстранил меня и заглянул в мои глаза. «Вам еще жить и жить, а это безобразие мы потом закопаем». Сейчас в дом. Будем болезных лечить, веди, женщина, скомандовал он, глядя на Талию. Она замешкалась. Так не я хозяйка, мой дом следующий, негромко призналась она. Я тебе потом скажу, где твой дом, а пока веди туда, где есть возможность траву запарить и в тепле обогреться. Не видишь, девочка вся промокла до нитки. Выслушав указания мужчины, Талия не возражая понеслась отворять для нас дверь. «Кто бы мог подумать, что тут так много сияющих?» Услышала я тихо и от Кьерна. «У нас многие магии владеют», — так же шепотом ответила я. «Значит, мы все сияющие, по-вашему?» «Да, и это очень хорошо», — довольно произнес он. «Почему?» — не удержала я любопытства. «Потому что жениться мы на вас будем. Уж я-то точно буду». Мужчина расплылся в счастливой улыбке. «Мы своих женщин за версту видим. «Достаточно одного взгляда, чтобы опознать ее, избранную свою». «Прямо-таки и одного!» – улыбнулась я в ответ, заходя с гостем в дом. «Мне, чистокровному, иному и одного достаточно. Ну, полукровкам, как варды ваши, наверное, двух, или по запаху поймут». «По какому запаху?» Я остановилась в проходе и приподняла брови в недоумении. «Древние маги, предки ваши, в общем, так женщин выбирали». А на севере так до сих пор выбирают. Запах он подсказывает. Кто-то слышит его четче, кто-то слабее. Ужас. Я сморщилась от отвращения, вспоминая, как пахнут наши мужики после работы. Почему? Теперь удивился северянин. Ничего не может быть хуже запаха пота, честно призналась я и в ответ услышала лишь смех. Глупая ты девочка. Не этот запах, а магический шлейф. У нашего Вардигана это аромат зеленых яблок. Смеху было среди воинов, когда выяснилось, чем он для своей единственной благоухает. «Магический», — повторила я в недоумении. Я никогда не ощущала такого аромата от мужчин. Да, магический. Услышав, о чем мы говорим, к нам подошла талия. Я слышала этот аромат от своего мова. Слабый был запах, но все же. «И чем же он пах?» спросил Кьерн пристально как-то даже ревниво, глянув на мою соседку. Ландышами, призналась она, пожав плечами. Я призадумалась. Да, у нас была присказка, а я милого учу из полверсты. Но вот что это в буквальном смысле никогда не знала. Мама ни о чем таком никогда не говорила, да и так не слышала ни от кого в деревне. Но талия со своим мова с детских лет под ручку ходили, и люди говорили, что они магией повенчены. «А что, у вас только вот так, по запаху, да по взгляду любимого выбирают?» спросила я, проходя в единственную жилую комнату нашего дома. «Все остальные помещения мы давно заперли, чтобы не протапливать в них. Отец после смерти мамы все намертво заколотил и велел не трогать. С тех пор здесь, в большой зале, и спали, и кушать готовили». «Ну почему?» Мужчина пожал мощными плечами и бросил короткий взгляд на талию. «Запах или взгляд – это только подсказки. Все мы дети этого мира. Все связаны ниточками незримыми. А нам иным сложнее всего. Холод в душах наших. Вот боги и помогают нам быстрее найти половину своего сердца, чтобы не плутали дети стуже по снегам в поисках душевного тепла». «Это как так?» Не удержала любопытства Талия, рядом с ней замерли две ее дочери, двойняшки Ли и Тиа. Смышленые малышки тоже заинтересовались словами дяди. У них был именно тот возраст, когда девочки начинают с открытым ртом слушать рассказы о влюбленных воинах и прекрасных няжеских дочерях. А тут такой большой интересный мужчина до да такие речи ведет. «Признаться». «Перейдя через туман, мы были очень удивлены тем, насколько вы отличаетесь от нас». Продолжил свой рассказ «Северный воин». «Вы ведь потомки древних, что не ушли на север. Но кровь настолько разбавлена, что зов ее потерян. При этом ваши женщины магически в сто крат сильнее наших. А мужчины – слабакие. Мы готовились к войне, а по факту воевать-то и не с кем». «При слове «война» я поморщилась». «Отвоевались уже», – пробурчала Талия, которой такие откровения тоже не шибко-то понравились. «Нет их уже, мужиков-то, старики да подростки». «Ну и замечательно». Кьерн даже в ладоши хлопнул, да та громко, что я моргнула. «Пройдемся боевым парадом по вашим землям». «Народ поработите, последних мужиков добьете», – не удержавшись добавила Талия. Кьерн хмыкнув, прошелся по комнате, отодвинул стул и уселся за обеденный стол. Да так нагло он все это проделал, что я только диву давалась. Он вообще вел себя странно, словно обживался уже. И все Наталью неприкрытые взгляды бросал, смущая туда румянца на щеках. «И много мы ваших тут поработили или добили, ну не считая ходячих мертвяков. Я надеюсь, это не за них мне претензия прилетела от тебя, женщина». «А то я могу притаскивать каждого, кого собираюсь упаковать, и спрашивать, мил он тебе или нет». Талия растерянно замерла и глянула на большого мужчину, под которым скрепил хлипкий стул. «Вот только сказать-то ей было нечего, пока нам только работу дали, да чуть безопаснее жизнь сделали». «Простите», — услышала я от нее. «Я забылась. Я не желала выказать свое недовольство или оскорбить». Кьерн, не вставая, подался чуть вперед и, уже не скрывая своего мужского интереса, демонстративно прошелся взглядом от ее ножек до лица и как-то странно оскалился. Не зло, но вот хищно, что ли. Я вообще никогда не видела, чтобы мужчины вели себя так. «Ты сейчас меня оскорбляешь, женщина, так что лучше замолчи и перестать мямлить перепуганно». Кьерн, наконец, отвел взгляд от талии и внимательно осмотрелся, изучая нашу скромную обстановку. Травяной отвар, какой найдется у вас, пить хочется. С утра за умертвиями по туману носились». Талис, похватившись, кинулась к печи. Я же, отмерев, захлопнула дверь и подошла к спящей Эмбер. Она спала, свернувшись клубочком на койке. «Талия!» — тихо позвала я соседку. О чем ты ее опоила?» Сестра чуть пошевелилась, словно голос мой услышала, но глаз не открыла. Я подтянула ей на плечи одеяло, чтобы не замерзла. «Успокоительным. Она всю ночь не спала похуже», — негромко ответила Талия. «Главное, чтобы хворь окончательно не одолела. Жар спал. Но сама знаешь, к вечеру может вернуться». «Талия, значит, тебя зовут?» Улыбнулся мужчина, внимательно слушающий наш разговор. «Мужа нет. Трое деток». Пригладив спящей сестре волосы, я обернулась, И все же мне не показалось, этот воин Гьерн вел себя ну очень странно. Тут же вспомнилось, что он про женщин наших выведывал. Уж не Наталья ли он жениться собрался? Вот что напрашивалось на ум. «Я все еще жду настоя и чего-нибудь поесть», — напомнил слегка грубовато северянин. «Дяденька, а кушать уже нету?» Тоненьким голоском тихо прошептала Ли. Обе девочки с таким интересом рассматривали незнакомого мужчину, словно диковинку. Они были еще младенцами, когда их отец ушел воевать за интересы князя. Вернувшись, он не часто бывал дома, постоянно уходил в туман, будто искал там что-то, но нашел лишь смерть. Так что девочки сейчас изучали воина с тихим детским интересом. Совсем — Совсем-совсем ничего? — нагнувшись к ним, спросил Кьерн. — Совсем? — Важно закивали те. Эгор сказал, все селки и ловушки разорвали и испортили. Мстят, что он вчера принес хлеб и сыр, а у других его нету. «А где же сыр и хлеб?» Улыбаясь, поинтересовался мужчина. «Скушали», — честно созналась Тия. «Молодцы», — похвалил северянин девочек. «А вы бублики любите?» «Не знаем. А они вкусные?» У Лизы загорелись глазки. «Очень» заговорщически шепнул Кьерн. «Не надо им рассказывать о том, что вкусно, а что нет». Талия сурово дзынькнула чугунком. «Вы сейчас уйдете, а они весь вечер будут об обликах расспрашивать». Мужчина встал и неспешно вышел. «Мы замерли». «Зря я так», — спохватилась Талия. «Ой, зря. Мало ли еще обидится и не придет на помощь в следующий раз, а то накажет за язык мы длинный». Казалось, она расстроена и раздосадована своим же поведением. «Но «Ну, кто меня просил высказывать свое мнение?» Продолжала она сокрушаться. Дверь скрипнула, вернулся к Йерна. В его руках обнаружилась холщовая сумка. «Да, не знал я, что в гостях окажусь. Ну уж чем богат?» Он развязал тесемочки и распахнул мешок перед носиками любопытных малышек. Внутрь смело заглянула Ли занятия «Ух ты! Выдали малышке. Дверь приоткрылась, и в дом вошел заспанный Эггар. «Живая!» – зевнул он. «А я все утро между тени бегал, тело твое искал. Где была?» «На крыше дома отшельников сидела. Мертвые они все оказались», – призналась я. «А тебе вечно больше всех нужно. У них свет уже три дня не горит. И все мимо ходят, а ты сунулась». Эггар был недоволен мною. «А у сынка твоего, Талия, здравый смысл, как у мужика взрослого». Кьерн достал из своего мешка связку шестью бубликами и отдал малышкам. Остальное – хлеб, полголовки сыра, большой шматок соленого сала – положил на стол. «Здравствуйте!» – почтительно поздоровался Эгор и, пройдя через комнату, уселся рядом со мной, в ногах спящий Эмбер. «Невеста?» – северянин кивнул в сторону моей сестры. «Нет, что вы!» Засмеялась Талия. Моему мальчику только пятнадцать годков исполнилось, а Эмбер уже в пору невесты вошла. А выглядит как дитя. Кьерн внимательнее всмотрелся в спящую девушку. Болеет с самого детства. Мама их близнецов родила. Мальчик через неделю умер во сне, а Эмбер. Сколько раз из лап смерти вырывали, лихорадку сбивали. На лице Талии отразилась только нежности. В этот момент я поняла что семья моя несколько больше, чем я думала, ведь эта женщина и ее дети мне вовсе не чужие. Варду Саи бы ее показать. Он редко кому отказывает, когда дело серьезно. Кьерн пригладил волосики, крутящиеся у его нокли и выглядел этот жест так естественно, будто он свое дитя родительской лаской одарил. Видя, как сестра смело изучает чужого огромного дядьку, к ней присоединилась и более робкая теа. Северянин лишь по-доброму ухмыльнулся и усадил малышек к себе на колени. «Да какое князю-то вашему дело до нас, простых крестьян?» — хмыкнул Эгор, громко зевая. «Видал я вашего варда, он даже с виду злой. Кто же к нему сунется просьбы озвучивать?» Кьерн весело засмеялся, в его глубых холодных глазах, похожих на замерзший лед, загорелся красный огонек. «А ты, как парень, думал, на севере правят сильные». «Варды наши сами свой кусок земли отвоевывали, пацанами еще были, вот как ты, а уже мечами свою дорогу к власти прорубали, и магия их на крови закаливалась». Эггер нахмурился, приняв укор на свой счет. «Прямо вот такими, как я?» – пробурчал обиженно он. «Да, я немногим старше Варда Вульфрика был, когда клятву верность ему принес». Варду Саю и Вардигану нашему Итану как раз по четырнадцать годков и было, а младшим и того меньше. «Да как же дети и воевали!» Талия прижала руки к груди и недоверчиво глянула на северянина. «Брали меч в руки и воевали. С нами рядом в одной шеренге. Мы в одном Харае выросли». «Харайе?» – шепнула проснувшаяся Эмбер, увидев меня – Она побледнела, а потом и вовсе пристала и повисла у меня на шее. Я как могла успокаивала ее, поглаживая по спине. «Деревня, по-вашему?» — пояснил воин. «Как известие смерти отца вардов наших пришло, так и пошли они землю его под себя подминать, сталью да магией». «А что же, отец им наследство не оставил?» — заинтересованная рассказом спросила я. «Не нашел их отец единственную свою». Так и помер с куском льда в груди. Женщин-то у него много было, да не любил ни одно. А дети от нелюбимой никому не нужны. «Да как так-то не нужны?» Талия возмущенно всплеснула руками. «Ты женщина, ты по-иному мир видишь, а мы, мужчины, иные, по-другому устроены. Я приму любого ребенка своей единственной, буду любить его, как свое дитя. А вот те дети, что рождены от женщины, чье имя с трудом помнишь, неинтересны». И много у вас детей таких. Не удержалась от вопроса Талия. Кярнса ощурил глаза и на мгновение умолк, словно что-то припоминая. Что? Так много? Ужаснулась Талия. Насколько я помню, ни одного, с улыбкой проговорил северянин. Точно. У Талии от возмущения и любопытства аж руки в кулачки сжались. Ну, на память я еще не жалуюсь. Не настолько я стар женщина. Невозмутимо ответил Кьерн. Наблюдая за их перепалкой, я почувствовала какое-то напряжение, словно что-то неуловимое между этими двумя происходит. Эггар наблюдал с таким же тихим любопытством. «Вам не кажется, что Талия влюбилась?» Очень тихо спросила Эмбер, которая наконец-то пришла в себя. Сестра ухватила меня за руку и не выпускала. «Не знаю, но мама ведет себя странно», — же тихо подметил Эггар. Она столько эмоций давно не проявляла. А тут того и гляди, прилетит этому северянину сковородой. Ты же знаешь, для мамы дети святое, а тут такие речи. Мы умолкли. Талия тем временем разлила отвар по кружкам и поставила на стол остывать. Северянин внимательно проследил за ее действиями и положил ладонь на столешницу. Казалось бы, простой жест, но внезапно по деревянной поверхности пошла изморозь. Кружки покрылись слоем льда, который таял на глазах и появлялся вновь. Все замерли, понимая, насколько сильна магия этого мужчины. Я сама была не слаба, но одно дело иллюзию накинуть, или как эгор ветерок погонять, а другое видеть, как маг стихии управляет, даже не напрягаясь. «Теплое пьете или похолоднее?» – деловито поинтересовался северянин. «Теплое?» Выдохнула пораженная талия. «Что, женщина, мага не видела?» Мужчина убрал ладонь со стола, и лед мгновенно исчез. При этом и талой воды не обнаружилось, как испарилась. «А вы маг-стихийник?» Взволнованно поинтересовался Эггар, хотя и так было понятно. «Да, сынок, и довольно сильный». Кьерн, поняв, какое произвел на нас впечатление, снова по-доброму улыбнулся. «Снежные» как называют наше племя иных на Севере. Мы все до единого управляем тужей, Ей же мы и поклоняемся. А моя личная магия — водная стихия. «А покажите еще что-нибудь!» — робко попросила Ли. Яна и Тия, сидя на коленях огромного воина, глядели на мужчину-северянина как на волшебника. Я даже приревновала, ведь до этого они также смотрели на мои иллюзии. Кьерн улыбнулся, взяв кружку — Медленно отпила твар и поставил ее на стол. Я не сразу поняла, в чем дело, но в следующее мгновение мне на нос приземлилась снежинка, в помещении не стало холоднее, но при этом откуда-то с потолка сыпался настоящий снег. Засмеявшись, девчонки принялись ловить снежинки, поднося их к лицу, они внимательно рассматривали их узоры. Падая на пол, снежинки таяли и исчезали, не оставляя влажного следа. Снегопад постепенно сошел на нет. Покрутившись на месте, девочки снова забрались к мужчине на колени. «Вас бы на огород!» – девясь такому чуду, пробормотала талия. «Особенно в период засухи. Вот это бы урожай вышел знатный!» «Я согласен. Только овощи будем выращивать не здесь, а на моем огороде!» – весело отозвался Кьерн. Талия, поняв, что он только что сказал, смущенно вспыхнула, но тут же подобралась и придала лицу строгое выражение. «Я мать троих детей, а вы мне намеки такие». «Я ни разу не отец, но согласен стать им для твоих трех. Я не намекаю, а прямо говорю. Полоть тебе грядки на моем огороде, женщина. Он у меня, правда, небольшой, на севере мало что растет, но на семью хватит». «Да как можно незнакомой женщине...» Начала была Талия, но Герна оборвал ее на полуслове. «Я ведь сказал, что иной, и мы отличаемся от ваших мужчин. Мне и одного взгляда хватит, чтобы понять, что передо мной моя женщина. А познакомиться — это мы успеем. Куда же ты денешься-то теперь, женщина?» «У меня взрослый сын!» — Талия всплеснула руками. «Прекрасно. Будет у меня взрослый сын. адам его Геру-Обертону на обучение». Научится меч в руках держать. Захочет – воином станет. Нет, профессию солиднее ему подберем. Талия открыла была рот, но смолчала, как-то неуверенно, глядя на мужчину. Она словно не понимала, правду он говорит или шутит так неуместно. «У нас так дела не делаются», негромко сказала я, приходя подруге на выручку. «Теперь, малышка Тамали, у вас делается именно так. Теперь эта территория...» «Варден Бессонов. И правит тут северяне. Я, конечно, не вард и не гер, но мое положение достаточно высоко. И пока я веду себя неуместно мягко и деликатно, другой на моем месте просто перекинул бы через плечо и унес куда надо. Я же сижу тут и пью отвар». «А как же мы, дяденька?» – тихо прошептала Ли. «А ты, золотко-чумазенькая». Северянин аккуратно стер крошки от бублика с уголка рта малышки. «Будешь моей доченькой». «Мы купим тебе и твоей сестричке самые красивые платьица, лучшие игрушки и много-много бубликов». «А котенка?» Глаз китья заблестели. «Когда я уезжал, кошка, что живет в моем доме и гоняет мышей, притащила трех рыжих котят. Им очень нужны маленькие хозяйки». К нашему возвращению домой они будут уже достаточно взрослыми, чтобы с ними играть. Эгар сидел как мешком прибитый и, кажется, плохо понимал, что происходит. «Я своей мамой играть не дам!» Подсобравшись, выдохнул он. Кьерн только улыбнулся и уважительно кивнул. «И правильно, сынок, только я не играю. Хочешь, чтобы твоя мама и сестры ходили в красивых нарядах, жили в тепле и в большом доме, горя не знали?» Чтобы сестренки не как-то в туман бегали, да от теней прятались, а росли в достатке, сытые, беззаботные. Так и поможешь мне уговорить твою маму, моей женой стать. А нет, значит, воевать за нее молиться будем. Ты вроде не глуп. Врагами будем или семьей? Эгор сглотнул и побелел. Но я точно знала, что в голове он здраво оценивает все услышанное. «Я маму...» «За красивые слова не продам», — тихо, но четко проговорил он. «Приходите в гости, ухаживайте за ней, как подобает, и если вы ей понравитесь, то я только за, а нет, значит, врагами будем». Я ожидала, что Кьерн рассердится или вспылит, ведь он воин, мужчина, кто мы против него? Но он согласно кивнул и уже более серьезно глянул на Эгора. «Хорошего сына ты воспитала Талия». «Настоящий мужчина. Значит, даешь мне разрешение ухаживать за матерью своей?» Эггар кивнул. То, что он волнуется, я поняла, только увидев, как крепко он жал в руке край одеяла, но лицо он держал. Талия же растерянно хлопала глазами, стоя у плиты, совсем не понимая, что происходит. «Ну, тогда пойду я». Северянин встал и, в два шага преодолев комнату, Подошел к Талии, склонился и поцеловал ее, слегка коснувшись губ. Мы, дружно смутившись, опустили взгляды на пол. Скрипнула дверь, и северянин вышел, оставляя нас в состоянии некого смятения и непонимания. «Это что сейчас было?» — выдохнула Талия. «Как что?» — хмыкнула я. «Это жених свататься приходил!» Талия села на лавку около печи и уставилась на дверь. «Он ведь тебе понравился?» — тихо спросила Эмбер. Талия кивнула, а потом, спохватившись, испуганно глянула на нас. И это вышло так забавно, что, не удержавшись, мы громко рассмеялись. Напряжение этой ночи уходило. «Понравился», — негромко шепнула соседка. «От него пахнет так же, как от мова, только сильнее стократ. крат». Талия, словно извиняясь, посмотрела на Эгора. «Девочкам нужен отец», — ровно произнес он. «А нашего батьки нет, и не вернуть его. Нужно просто жить дальше. Если все так, как говорит этот северянин, то это очень хорошо». «Если...» — все уж больно красиво складывается. Соседка вздохнула и сложила руки на груди. «Не бывает так». В комнате повисла тишина. чего не бывает?» — наконец-то подал голос Эггард. «Ты у нас красивая, молодая еще. Меня больше волнует, как он девочек примет. Слова — это одно, а дела — совсем иное». «Он добрый», — смело пропищала Ли, вклиниваясь в разговоры взрослых. «А он папой хочет быть?» Эгар кивнул, и мы снова погрузились в тишину. Каждый думал о своем. «А я бы радовалась, посватайся ко мне такой», — прошептала Эмбер. «Сильный и лицом хорош». Магией одарен, явно не беден. Да и детей он принял. Это ведь самое главное, значит, добрый. И нам он в первый раз гостинцев оставил. Помнишь, Талия воина, что привез Тому первый раз? Это ведь кярн был. Он тогда нас угостил и сыром, и хлебом. А ведь не обязан был. Талия улыбнулась. Значит, нужно брать, пока он на наше шумное семейство согласен. Все важно закивали. И размеялись.